Глава 19. Утренняя прохлада пощипывала лицо, но Зои не возражала. Как только она перешла на бег, перестала чувствовать холод. Ее уши прикрывала шапочка, на руках были тонкие перчатки. Разве что нос к концу пробежки превратился в сосульку. Но Зои готова заплатить эту цену. Она ненавидела бегать. Когда они жили в Бостоне, Андрея пару раз вытаскивала ее на пробежки, которые Зои страшно не понравились». А это объяснялось тем, что Андрея продолжала болтать на бегу, как ни в чем не бывало, а Зои удавалось только пропыхтеть угу между судорожными вдохами, и ее легкие горели огнем. Однако после испытаний, через которые она прошла месяц назад в Техасе, Зои нужен был свежий воздух и побольше. Сначала она подолгу гуляла, но это не помогало избавиться от приступов клаустрофобии. Они сошли на нет только когда она начала бегать. Андрея все время повторяла, что нужно делать растяжку. Она даже составила список из, наверное, сотен упражнений. Некоторые были такие сложные, что напоминали картинки из Камасутры. В общем, терпения Зои хватало лишь на 20 секунд такой разминки. Андрея грозила ей страшными спортивными травмами. Но Зои решила, хоть и не имея на то ни малейших оснований, что она не из тех, кто покалечится на пробежке. Бентли выполнила свои три упражнения на растяжку и побежала. Приехав в Чикаго, она быстро обнаружила одно из главных преимуществ города — Лейкфронт-трейл. Дорожку вдоль набережной для бегунов и велосипедистов. Лучше любого бегового маршрута в Дейле. Было еще темно, лишь над озером виднелась вдали голубая полоска, предвещавшая рассвет. Берега почти не различить. Синеву неба и воды разделяла гряда пушистых облаков. На пробежке Зои думалась иначе. В течение дня ее ум бурлил, словно кипящий суп из идей, теорий и вопросов без ответов. Но когда она бежала, ее мысли успокаивались, и можно было сосредоточиться на главном, тщательно обдумать отдельно взятую версию от начала до конца. Зоя вернулась мыслями к жестокому убийству Кэтрин Лэм. На этот раз она размышляла не о самом преступлении, а о том, что ему предшествовало. К дому Кэтрин приближаются двое мужчин. Они пришли пешком или приехали на машине. Они разговаривали по дороге. Когда подошли к двери, они стояли бок о бок или один позади другого. Представить картинку было сложно. Сама мысль о том, что Гловер взял напарника, казалась странной. Он всегда прятался за маской приятного, дружелюбного парня, с которым запросто поболтать или выпить пиво. То, что кроется под маской, он не показывал никому. Очевидно, не хотел угодить за решетку — Но была и другая причина. Гловер хотел нравиться людям. Живя по соседству, он изо всех сил старался угодить семье Зои. Он беседовал с ее родителями о политике и всегда поддерживал ее отца. Если родители расходились во взглядах, Гловер быстро находил достоинства в каждой точке зрения, и спорщики расходились, довольные собой. Он просил соседей о мелких услугах, заметив, что люди проникаются доверием к тем, кому помогли. Кроме того, Зои он был чрезвычайно обаятелен, выслушивая ее без осуждения. Такого человека часто не хватает подросткам. Он отчаянно, как это свойственно психопатам, хотел нравиться. Не потому, что его интересовало чужое мнение, а потому, что его самолюбие питала симпатия других людей. Он наблюдал за реакцией окружающих так, как смотрится в зеркало, убеждаясь, что выглядит хорошо». Кроме того, Гловер знал, как полезны дружеские связи. И был прав. В конце концов, разве полицейские и ее собственные родители не предпочли поверить Гловеру, а не Зои? Однако он все же показал свое истинное лицо сообщнику. Что толкнуло его на такой шаг? И как они сумели договориться? Между облаков появилось солнце, мгновенно окрасив небо в яркий оранжевый цвет и засияв бликами на воде. Зои достала телефон и быстро сделала снимок. Надо будет отправить фотографию Андрея. Бентли бежал мимо пляжа на агая стрит ее взгляд упал на песчаный берег, где три месяца назад нашли забальзамированное тело Кристы Баркер. Тогда Зои и Тейтом приехали на место преступления, переругиваясь и ненавидя друг друга. С тех пор как будто целая жизнь прошла. Зои повернула назад, заставив и мысли вернуться к нынешнему телу. «Гловер не показывает свое настоящее лицо даже поддельнику, решила она. «Он хотел, чтобы его любили, и только жертвы видели другую его сторону. И кроме Зои и Андрея никто из жертв не выжил. Возможно, Гловер так одержим ею, Зои, потому что она еще много лет назад видела его таким, какой он на самом деле. Нет, Гловер показал своему сообщнику лишь очередную маску». Как всегда, он был дружелюбным, любезным и веселым, А когда, наконец, поделился своими невзгодами, сделал это очень осторожно и представил себя жертвой. Кого он обвинил? Женщин? Общество? Своих родителей? Он наверняка выбрал то, что вызовет наибольшее сочувствие у подельника, сочувствие и желание помочь. Ему нужно было найти подходящего человека — Такого, чтобы поведанная история произвела впечатление и внушила тревогу. Как Гловер его нашел, Искал единомышленника в интернете и, случайно, вышел на жителей Чикаго? Вряд ли. Зои не хотела этого признавать, но Гловер умел очаровывать именно при общении лицом к лицу. Его легкая улыбка, его спокойные жесты, язык тела — все подделка, естественно, но чрезвычайно искусная и все это он использовал, чтобы расположить к себе сообщника. Зои увидела парковку, где стояла их машина, и перешла на шаг. Поднеся ладони к лицу, подышала на них, чтобы согреть нос. Гловер встречался с подельником лично. Как и предположил Тейтум, они либо познакомились в церкви, либо новый друг привел туда Гловера. Но зачем тому было идти в церковь? Хотел покаяться в грехах? Помолиться? Ей не хватало информации. Нужно узнать больше об Аптистской церкви Риверсайда.